Глава 4. Эмоциональная чувствительность и психическое здоровье. Что такое норма? В обществе существует определенное представление о норме. Традиционно исследователи уделяли мало внимания индивидуальным особенностям тех, кто не укладывался в норму или, еще хуже, рассматривали их как патологию. Даже в сфере психологии Только теория эмоционального развития Домбровского признавала одарённость тех, кто испытывает сильные эмоции. Однако с развитием технологий медицины всё больше и больше учёных и исследователей стали разделять идеи нейроразнообразия. Концепция нейроразнообразия предполагает, что существуют бесконечные вариации устройства разума и мозга. и что идея нормального или здорового способа жизни в этом мире не более чем культурный конструкт. Эмоционально чувствительные люди обладают способностями и качествами, которые отличают их от людей нейротипичных. В этом смысле они и выходят за рамки общественных представлений о норме. Будучи эмоционально возбудимым человеком, вы воспринимаете жизнь иначе, чем люди вокруг вас. и постоянно рискуете остаться непонятыми. Например, вам может быть сложно соответствовать определенным социальным требованиям или выполнять принятые ритуалы, особенно если вы не понимаете, в чем их смысл. И окружающие могут счесть вашу позицию бунтарской или дерзкой. В организациях, работающих по старинке, любознательность и любопытство приветствуются далеко не всегда. Многообразие интересов нередко воспринимается как недостаток концентрации или неорганизованность. Ваша внутренняя способность собирать информацию и рассматривать всё разнообразие возможностей порой мешает терпеливо относиться к статус-кво. А способность критически оценивать себя и окружающих может привести к тому, что вас обвинят в нетерпимости. Из-за всего этого... вас могут назвать человеком, который слишком многого хочет, или объявить выскочкой. Однако то, что одним кажется неврозом или экстремальным проявлением эмоций, для вас может быть совершенно естественным. Из предыдущей главы мы узнали, что одаренные люди обладают повышенным уровнем эмоциональной, интеллектуальной, чувственной и психомоторной возбудимости, а также сильным воображением. И это установленный факт. Вероятно, дело не в том, что вы слишком чувствительны или много вы хотите, а в том, что миру еще предстоит догнать тех, кто благословлен особо сложным устройством психики. Поскольку большинству людей, включая специалистов-психологов, не хватает информации о высокой эмоциональной чувствительности, самые креативные, передовые и независимо мыслящие люди обречены на неверные диагнозы и стигму. Ваши сильные чувства принимают за биполярное расстройство, а экстремальные перепады настроения в сочетании с частыми осложнениями в отношениях и сильными эмоциональными реакциями могут рассматриваться как пограничное расстройство личности. Важно, чтобы мы понимали, что не все, кто ярко переживает эмоции, имеют психическое расстройство. Болезнью это становится только при недостатке психологической гибкости. Более того, в психиатрии диагноз означает всего лишь набор симптомов, которые служат проявлением внутреннего конфликта и недомогания. Реальные отличия одного расстройства от другого на самом деле не ясны. Эти спорные категории существуют для того, чтобы врачи могли прибегать к стандартной схеме. проводить диагностику и назначать лекарства. В некоторых странах они используются в целях медицинского страхования. Из-за этой доминирующей ограниченной медицинской модели мы упускаем из виду возможность того, что психическое расстройство появилось в результате игнорирования уникальности личности. Для дальнейшего изучения связей между психическими расстройствами и эмоциональной чувствительностью мы более пристально взглянем на один из самых распространённых диагнозов, вернее, ошибочных диагнозов, которые приписывают сверхчувствительным людям эмоционально неустойчивое расстройство личности. НРЛ. Более известное как пограничное расстройство личности. ПРЛ. Пограничное расстройство личности и э м п а т и и Несмотря на то, что его описывают как личностное расстройство, ПРЛ связано не с изъянами личности, а с ограниченной способностью человека регулировать свои эмоции. Обычно оно возникает в юности и характеризуется экстремальными эмоциональными реакциями в контексте нестабильных отношений. Человек с ПРЛ может испытывать частые перепады настроения, или хроническое ощущение внутренней пустоты, а также прибегать к импульсивным способам успокоения, чтобы регулировать симптомы. и с с л е д о в а н и е природы ПРЛ всё ещё продолжаются, но учёные сходятся в том, что на него влияет как генетика, так и факторы среды. Многие люди, которым ставят этот диагноз, обладают повышенной чувствительностью и восприимчивостью. То, что раньше считалось генетическим отклонением, на самом деле может быть исключительной способностью. Исследование показало, что люди с ПРЛ вероятно обладают невероятной чувствительностью к подсознательным процессам других людей, их чувствам, мыслям и даже физическим ощущениям. Они также, судя по всему, обладают талантом оказывать влияние на людей. Было замечено, что люди с ПРЛ проявляют повышенную чувствительность к невербальным сигналам в сравнении с людьми без ПРЛ. Хорошо известное исследование, например, показывает, как люди с ПРЛ и без него реагируют на фотографии глаз. Выяснилось, что люди с ПРЛ чаще были способны правильно отгадать, какие эмоции выражают эти глаза, доказывая свою повышенную чувствительность к психологическому состоянию других. Хотя связь между ПРЛ и эмпатией остается противоречивой, многие люди с ПРЛ называют себя эмпатами и сверхэмпатичными личностями. Эмпаты крайне чувствительны к эмоциям и энергии других людей, животных и пространства. Психологи выяснили, что люди с высоким уровнем эмпатии сильнее реагируют на социальные сигналы, лучше распознают эмоции других и более склонны испытывать эмпатическое расстройство, эмоциональное истощение и выгорание. Несмотря на повышенную способность к эмпатии, людям с ПРЛ сложно ориентироваться в социальных и межличностных ситуациях. В отсутствии способности регулировать свои эмоции и управлять привязанностью в отношениях, их повышенная чувствительность превращается в эмоциональные бури и перепады настроения. Хотя они хорошо разбираются в эмоциях других, люди с ПРЛ легко срываются в стрессовых условиях и страдают от навязчивого страха отвержения или отказа. Этот феномен известен как парадокс пограничной эмпатии. Связь между чувствительностью и психическими заболеваниями Корреляция между эмоциональной одаренностью и психическими расстройствами весьма сложна. В некоторых случаях высокий уровень эмпатии становится результатом травматической и нестабильной обстановки в детстве. Многие обладатели ПРЛ в детстве пережили насилие, одиночество или продолжительную разлуку с родителями и опекунами. Реагируя на дурное обращение и отсутствие заботы, Такие дети выработали в себе повышенную эмпатию, чтобы защищаться. Среда приучает их чутко реагировать на бессознательные сигналы взрослых, чтобы всегда успеть подготовиться к непредсказуемому поведению. Однако одни лишь факторы среды не могут полностью объяснить появление психического расстройства. Иногда братья и сестры, выросшие в одном доме, развиваются по-разному. Это значит, что мы должны учесть и биологические факторы, и особенности темперамента, которые влияют на различия между реакциями на травматические события. Как предположили психологи Боккиан и Вилагран, крайне маловероятно, что у человека с благодушным, пассивным, бесстрастным, отстранённым характером когда-либо разовьётся пограничное расстройство личности. Детские психологи выяснили, что существует группа детей, с повышенной чувствительностью к социальному окружению, развитие эмоций которых в большой степени зависят от условий их раннего детства. Если они переживают раннюю психическую травму, то рискуют приобрести психическое заболевание. Иными словами, существенные трудности в эмоциональном регулировании не результат того, что человек родился эмоциональным, а итог сочетания двух факторов. Пер. врожденной высокой чувствительности и восприимчивости, второе — детство, проведённого в обеднённой среде, которое не удовлетворяло эмоциональные потребности ребёнка. При благоприятных, достаточно хороших обстоятельствах ребёнок, родившийся эмоционально чувствительным и возбудимым, не столкнётся с серьёзными эмоциональными сложностями. Однако если его близкие не могут приспособиться к нему, возмущаются или тревожатся по поводу его необычной восприимчивости, отстраняются от него или плохо с ним обращаются, это может сильно навредить его развитию. Теория привязанности подсказывает нам, дети делают всё возможное, чтобы сохранить хороший образ своих родителей, потому что в юном возрасте невозможно думать о людях, от которых мы зависим, как о плохих. Таким образом, даже если родители некомпетентны, равнодушный или агрессивный, ребенок, разумеется, винит себя. Некоторые исследователи отмечают, что наибольший вред молодым людям приносит постоянная негативная обратная связь об их интуитивном восприятии. Если родители открыто или неявно отрицают повышенную чувствительность ребенка, то ребенок интернализирует стыд отвержения, воспринимает себя как очень плохого человека. токсичный стыд. Его в р о ж д е н н ы й дар восприимчивости очерняется негативными предубеждениями и проекциями. Интернализует, то есть делает своим. Автор имеет в виду, что в ситуациях, похожих на моменты, когда родители или другие значимые взрослые стыдились р е б е н к а он будет вновь и вновь переживать их стыд как свой собственный. Если у ребёнка нет среды, где он может научиться строить здоровые границы и испытывать надёжную привязанность, то он не способен успокаивать себя без посторонней помощи и регулировать свои эмоции. Даже став взрослыми, такие дети продолжают жить в страхе отвержений, предательства и отказа, с глубоким ощущением внутренней пустоты. Иногда, даже действуя из лучших побуждений, эмоционально чувствительные дети и их родители, не понимают и не признают собственную одаренность и потому не знают, как она может влиять на их жизнь. Ребенок растет, чувствуя себя отщепенцем и не зная, почему так происходит. Он легко может прийти к выводу, что с ним что-то не так, попасть в порочный, депрессивный, замкнутый круг, и в итоге у него действительно разовьется психическое заболевание. Мы не пытаемся отрицать реальность всех диагнозов в области психического здоровья или важность адекватного лечения в случае серьезной психической травмы. Но важно изучить корни вашего недомогания. Часто они могут быть отражением природных склонностей и результатом непонимания, а не признаком болезни. Мы должны быть крайне осторожны, чтобы не укрепить какие-либо ограничивающие категории, диагнозы и стигмы вокруг высокой чувствительности. Даже если вам сложно управлять эмоциями и избавиться от токсичного стыда, я надеюсь, что вы пересмотрите свою жизненную историю. Ваша борьба — не ваша вина, и ваш стыд — естественная реакция на окружавшую вас в детстве среду, которая недостаточно вас поддерживала. Получив н е о б х о д и м ы е з н а н и я вы сможете покорить волны жизненных взлётов и падений, сохранив и пыл, и внутренний покой. Ваша душа всегда хочет двигаться в направлении выздоровления и целостности. Даже если вы были ранены, однажды вы обнаружите свои врождённые способности, начнёте им доверять и естественным образом восстановитесь и излечитесь. Пусть история и не знает сослагательного наклонения, вы можете переписать историю, которую рассказываете сами себе. Вы ни в коем случае не плохой и не лишний человек. Вы чувствительная, обладающая интуицией одарённая личность и, вероятно, были лишены нужной поддержки в детстве. Глубина ваших чувств и утончённая восприимчивость редки е и крайне ценны. Если вы прислушаетесь к голосу разума, пусть иногда слабому, но всегда знавшему, что ваш стыд не заслужен, вы сможете работать над освобождением и восстановлением давно забытых талантов.